Глава двадцать Капитан Красный Камень. Примерно в полутора милях от города мы с гвардейцами пустили коней рысью и к воротам Дувра подъехали первыми, минут на двадцать обогнав лордиков и обоз. Ничего, дорога одна не заблудится. Я заплатил пару монет, и мы въехали в ворота. Город строили римляне, и это было заметно. Самой же заметной деталью являлся высоченный маяк, который был не просто украшением гавани, а ее важной частью, поскольку работал маяком. Сама гавань тоже была не дурна, даже вода относительно чистая и незаиленная. Кораблей хватало, но в основном это были местные плавучие супербочки. Я знал, что в будущем Великобританию назовут королевой морей, но нынче она не тянула даже на баронский титул. Большая часть дуврских посудин годилась, пожалуй, чтобы переплыть ла но не более. Впрочем, были суда и получше. Скандинавские кноры в количестве трех штук — И непонятно, как добравшийся сюда парусник явно восточного происхождения. Я видел такие у испанских арабов. Но наш корабль должен быть местным. Имя капитана мне сообщили еще в Йорвике. Стан красный, вернее, рыжий. Рыжий камень. Потому что стан наверняка переделанная на английский манер «стен». Как его отыскать? Мне замедяк поведал первый же оборванец, так что через несколько минут я уже был усходен корабля, который понесет меня на родину. Что сказать? Строили его явно не на здешних верфях. Это радовало. Но строили довольно давно, и это огорчало. Впрочем, судя по качественно просмоленным бортам, подготовку к рейсу он прошел так что шанс, что мы доберемся до цели, был не так уж мал. Стенстан Стан оказался действительно рыжим, могучим, пузатым, увешанным серебром, типичным ютландским даном. Встреть я его где-нибудь в Хадебю, наверняка счел бы тамошним жителем. Я назвался и предъявил капитану пергамент с королевской печатью. Читать Стан не умел, но печать Эллы признал. И поинтересовался, будем мы загружаться сразу или погодим. Погодим, ответил я. Подождем главных посланцев Эллы, его родичей, лордов щевецких холмов. И тогда можно начать погрузку. Но нам в любом случае нужно будет продать лошадей. Говорили мы по-английски. Свое знание скандинавского я решил на всякий случай не светить. «Знаешь жадных барышников, Стан?» Капитан хмыкнул. «Нежадный барышник, оксюморон». Но обещал помочь. А потом поинтересовался, долго ли ждать благородных господ. «Я пожал плечами. Может, час-другой, а может, и дольше, если они, к примеру, не захотят платить визную пошлину. Они могут». Лицо капитана приняло озабоченное выражение. И через пару минут... Он спустился на причал и попросил выделить ему лошадку. «У меня Шурин в городской страже», — пояснил он. Я велел базу уступить лошадь. В лояльности капитана я пока не сомневался. Зафрактовали его не на время, а на рейс туда-обратно. Так что чем раньше выйдем, тем ему лучше. Обед нам накрыли снаружи. Погода была отличная. Из припортового Эльхауза Открывался превосходный вид на прибрежные скалы удивительной белизны. Никогда прежде такого не видел. А вот Франции видно не было. Но она была, и недалеко. Пролив под околе, насколько помнилось мне из одной песенки, это именно здесь. — Налегайте на мясо, — посоветовал я своим бойцам. — Рыбой вы еще успеете обожраться. Плавание, которое мы совершили недавно, — было первым в жизни королевских гвардейцев. И оно прошло относительно спокойно, если не считать пары рассохшихся досок. И ночевали мы обычно на берегу, так что бойцам понравилось. Они уже полагали себя настоящими моряками и глядели в будущее с наивным оптимизмом. Интересно, кто из них первым повиснет на борту, пугая чая к желудочным рыкам, когда море перестанет изображать лапочку? Вернулся наш капитан. Вместе с лордами. Я оказался прав. Два фазана действительно повздорили с городской стражей. К счастью, капитанские связи сработали, и все обошлось. Лорды сели жрать, подальше от нашей неблагородной компании, а их свита, голодная и мрачная, приступила к погрузке. Под руководством кормчиво, потому что капитана я ангажировал, напомнив об обещании помочь с продажей лошадей. «Только ваши? А как же эти?» Красный кивнул в сторону лошадок чевиотских господ. «Можешь сам у них купить», — ответил я, подмигнув. И мы всей командой отправились, нет, не на рынок, а к тому же сотнику городской стражи. Строевые лошади всегда в цене у тех, кто понимает. Сотник понимал даром, что ют и цену предложил честную. Причем сразу сказал, что оленя берет себе. Я их познакомил, рассказал о привычках и пристрастиях жеребца и ушел успокоенным. Эти поладят. По дороге зашли на рынок, закупились провизии. Стэн утверждал, что в этом нет необходимости, и у него все есть. Но при этом пару раз упомянул, что место на корабле еще вдоволь. Хитрюга. Когда мы вернулись в порт, погрузка уже была закончена, лорды набили брюха и позволили перекусить своим свицким. Сами же озаботились реализации лошадей и двух телег. «Времени нет», — сообщил им капитан. «Надо отчаливать сегодня, пока ветер благоприятный». В ветрах лорды разбирались, как я, в верблюдах, так что прокатило. Через час в порт явилась жена капитана с двумя сыновьями-подростками, и тремя работниками. Тоже с виду типичная датчанка. И не только с виду. Характер и поведение соответствовали. Твердость и скупость. К торговым прениям я не прислушивался, но был уверен, что колесный и четвероногий транспорт будет приобретен ею существенно ниже рыночной стоимости. С нашим капитаном супруга тоже держалась отнюдь неподобострастно. Но когда они обнялись, прощаясь, я заметил в ее глазах слезы. Позже от матросов я узнал, что наш капитан стал капитаном только после женитьбы. А до того ходил кормчем на корабле тестя уважаемого дуврского купца, тоже юта. Так что, на мой взгляд, саксонская оккупация была не столь уж тяжкой для бывшего королевства Кент. Но это... На мой взгляд, у местных наверняка была собственная точка зрения.